Двести девяносто седьмое. Сентябрь третий. «И себя самого поставь со своей личностью, малой За пределы круга, где я и ты не нераздельны. Одно. Отвергнись от низших трех, и три пусть будут вне круга. Самоотвержение — в этом наша близость поверх происходящего в трех. И три ты отвергни, меня утверждая поверх, и прежде всего остального». На прочном фундаменте строишь дом духа, Камень вечного основания жизни в основу кладешь, И тем разрушаешь сны май. Беспредельность тьмы и, и ее элементы Упорно и прочно в сознании надо вводить, Только они идут на оформление бессмертной триады, Все остальное уходит вовне, Откуда пришло и кончается с май. И когда сброшено тело и три триады Сияет кристаллами накопленных огней, Среди временного и приходящего собираем элементы вечного, как собирается драгоценный металл среди породы ненужной. И утром в день новый вступая, можно вступить с мыслью о том, что надо собрать еще больше, и что целью текущего дня и смыслом его будет собирание элементов неприходящего. Остальное отбросы и шлаки, которые в путь свой дальнейший собой не возьмем, ибо быть взяты не могут и не нужны.